Озеро удовольствия. Селенографии Кенао. Более 30 лет жизни зульский священник и астроном-самоучка Готфритадольф Кенао посвятил изучению Луны. Его топографические рисунки до сих пор высоко ценимы селенографами, прежде всего из-за ювелирной их точности. Лишь малая часть наблюдений Кенао, среди которых сочинение 1848 года «О бороздах на Луне», дошла до наших дней. Только две из его работ по селенографии были опубликованы в популярном астрономическом журнале «Сириус», да и они с большой долей вероятности сгорели вместе с архивом во время Второй мировой войны. В 1932 году по инициативе Международного союза астрономов одному из кратеров Южного Нагорья, что на видимой стороне Луны, было присвоено имя Кенао, как предлагалось Эдмундом Нейсоном еще в 1876 году. Номенклатурный справочник названий лунного рельефа, изданный в 1938 году Британским астрономическим обществом, содержит следующие данные. С. А. Кенау. Год рождения неизвестен, год смерти 1850 Ботаник и селенограф. Служил во владениях князя Шварценберга в Южной Богемии. Автор двух работ о ядовитых растениях и грибах увидевших свет в 1842 году. Проведенные по всему миру поиски ботаника Кенао, именем которого назван лунный кратер, не принесли никаких результатов. В 2007 году в списках Американского ведомства по делам геодезии Соединенных Штатов его заменили на священника Готфрида Адольфа Кенао. Об С.А. Кенао сведения отсутствуют по сей день. «Когда и под каким знаком я ступил в земной мир», прольет немного света на предмет наших изысканий. Достаточно упомянуть, что рождение мое случилось в одну из тех ежегодно повторяющихся ночей, в которой обрушиваются на землю Леониды, являя один из самых впечатляющих световых спектаклей, коими звездное небо издревле балует невооруженный человеческий глаз. Произошло это в тот самый час суток, когда яркий свет газовых фонарей и пришедших им на смену бесславных изделий еще не размягчил ночную тьму до нескончаемых сумерек. Так уж случилось, что во времена семинарийской молодости, накануне дня рождения, глазам моим однажды открылся искрящийся звездный ливень, священный огненный дождь, вскоре наполнивший весь небосвод мириадами вспыхивающих метеоритов и заронивший в моей душе невидимые семена, которые взошли только десятилетия спустя. Но взойдя, дали беспримерные по своему энтузиазму побеги, любовь к звёздному небу, к планетам и их спутникам, какая в конечном итоге увлекла меня в высшие и, как говорится, весьма отдалённые сферы, кое нынче мне подолгу пристало называть родиной. Поначалу, в силу сельского своего происхождения, я питал склонность к ботанике или леял искреннее желание после окончания обучения высокой науке лесоводства подыскать достойное место для деятельности – многогранность которой споспешествовала бы и моим любительским изысканиям. Я нашел желаемое в родимых краях, заступив на службу управляющим так называемых верхних владений светлейшего князя Иоганна Адольфа Шварценбергского, второго представителя фамильной династии. На первых порах мне надлежало присматривать за хутором пцы, потом за поместьем Форбис, землями, особо уязвимыми вследствие неблагоприятного их положения на совершенно незащищённом правом берегу Волтавы. Однако в дальнейшем, из-за проведённой высокими инстанциями реформы, я был призван в самый центр княжеской власти, а лицетворением Коева в то время являлся большой замок на вершине Крутого утёса, высевшегося над Волтавой, в городе Крумау. Здешние места полюбились мне, несмотря на суровость климата, вечную влажность, поздние и ранние заморозки, после которых земля, плодородная, но все же сильно выветренная, едва успевала восстановиться. Несмотря на то, что условия для сельскохозяйственной деятельности представлялись весьма неблагоприятными, тем больше, чем ближе подходили обширные территории к богемскому лесу и его безбрежно дремучим просторам, в чаще которых водились дикие медведи. Помимо означенных обязанностей, какие выполнялись мною с неколебимым рвением, присущим молодому провинциалу до мартовского периода, редкие свободные часы я посвящал уже не кормовым и зерновым культурам, задававшим тон в полевом цикле, но обычным явлением токсической флоры, поскольку с давних пор предметом моего жгучего интереса являлись растения, приносившие человеку и скотине не столько пользу, сколько вред» и то, как они воздействовали на окружающее, завораживало меня более всего. Однако в этом, по моему разумению, негласном порядке не хватало системы, из-за чего отличить безвредные травы от таких, которые нередко для жизни опасны, практически было невозможно. А ведь в каждом семействе встречались самые разные виды, как безобидные, на вроде овоща, годные даже для употребления в пищу, так и те, что обладали иными свойствами, вызывали рвоту и удушье. То были времена, когда в деревнях богемии грибы служили основным рационом питания, когда матери, чаевшие убаюкать младенцев или просто укрепить их сон, подкладывали в колыбели букетики саланум нигрум, отравниц совершили свое роковое ремесло с помощью священной анемоны пулсатилла, когда помешательство охватывало всякого бедолагу, прельстившегося красотой переливчатых черных ягод Атропия белодонна. Я собирал и подвергал досмотру все, что росло вдоль тропы ручьев, на пустошах и лугах. Обследовал полуистлевшие кишки скотины, околевшие после злосчастного лакомства. Вел журналы наблюдений. И все, дабы исполнить одно респектабельное свое намерение и издать справочник ядовитых растений и трав богемии, а также трактат о произрастающих в здешних краях грибах, Преимущественно съедобных, но чаще всего ядовитых. Благодатнейшим подспорьем для дальнейших моих изысканий стало затмевавшее все прочие учения о споровых, которые на протяжении долгого времени всерьез никем не принималось. Но, благодаря Кромбхольцу и его беспримерным студиям, совсем недавно было открыто заново. Опираясь на это учение, я углубился в тайнобрачие растений, в коем видел гарантию сохранения рода. Результаты этих наблюдений, хоть и недостаточных для выведения универсальных законов, встретили весьма благосклонную оценку. Завязался живой научный диалог, и вскоре я, новоиспечённый член сразу нескольких учёных обществ, уже вращался в кругах посвящённых, стараниями которых мировое знание, пусть даже в такой скромной области, как перепись растений, неустанно приумножалась. Славное было время. Я ботанизировал, Следил за земельными книгами князя, вел себя безупречно, как подобает строгому начальнику и толковому подданному. И сверх того чувствовал расположение к одной особе женского пола, отвечавшей мне взаимностью, сдержанной ровно в той мере, какая попускала дерзновенные мои порывы. Шли годы. За уборкой хлеба следовала молодьба, после сбора шишек хмеля срывали фрукты. Скормив зеленый корм, сеяли свеклу. Проводимые мною меры в целях умножения пахотных земель, вследствие которых выкорчевывались леса, поднималась целина, отводилась из болота вода и осушались до торфянистого дна пруды, все эти меры, в конце концов, возымели благотворный эффект. Но пока я всецело родил о будущем и сосредотачивался на всякого рода практической пользе, личная моя наука со всеми ее изысканиями мало-помалу сходила на нет. В безбрежном море метаморфоз — Природа, чем ближе я подносил к ней свою лупу, тем сильнее походила на дикий хаос, обуздать который казалось не под силу ни одной властной руке. То было ощущение, знакомое каждому, кто когда-либо мыслил увязать теорию с практикой. Ты трудишься, не покладая рук, пытаясь упорядочить хаос и придать ему структуру, в твердой уверенности, что обогащаешь науку, хотя на самом деле только заводишь ее в тупик». Постепенно, к наполнявшим мою душу радужным представлением о всеобъемлющем порядке, примешалось трудноописуемое чувство, обнажавшее всю подлость того, что я совершал, и обострилось оно еще более после серии случаев незаконной вырубки леса, которая была осуществлена с поражавшей воображение безрассудной дерзостью. Каждый загубленный ствол за нозы сидел в моей плоти, и она соднила так же, как соднила моя душа об утраченной чести я подолгу гулял в надежде очиститься от желчи бессилия, и мало-помалу рейды по лесу заменили мне посещение церкви. Но в один воскресный день, по обыкновению прочёсывая непролазные богемские дебри, я зашёл в глубокую чащу, где росли только ели и зияли несметные прогалины, усеянные после разновидных верхушечных ветровалов, мёртвой древесиной, что придавало лесу израненный вид. Я блуждал, охваченный необъяснимым, осмелюсь даже сказать вещим трепетом, и когда выдернул из земли особенно великолепный экземпляр папоротника и внимательно его рассмотрел, то сделал для себя весьма примечательное и совершенно бесспорное открытие. Корни сей королевской травы имели форму убывающего полумесяца. Тот миг прозрения, который с тех пор меня не отпускало, как не отпускает иного сон, был отмечен священной тишиной, не нарушаемой даже птицами ни крика, ни единого звука, ни пения. Я с готовностью принял это знамение свыше, чувствуя, как давит оно на душу тяжёлым бременем. Но словно столь непреложного свидетельства было недостаточно, уже через несколько дней, ранним утром 8 июля 1842 года, меня накрыла гигантская тень голубовато-серого лунного диска, вставшего между мной и солнцем, полным затмением которого мне, в силу тогдашнего своего местонахождения, увы, так и не удалось насладиться, в отличие от тех, кому посчастливилось оказаться всего в ста милях к югу. Когда в тот знаменательный день раскалённый шар уменьшился до тонкой полоски и озарявший двор свет сделался мертвенно-бледным, когда домашняя птица смолкла и укрылась в сарае, голова моя закружилась, кровь прилила к сердцу, и в наступившую вслед за этим секунду Несослепительной ясностью предстала одна простая истина. Если исполнился намерение покорить могучее древо науки-ботаники и забраться до самого последнего его ответвления, ты должен обратить свои помыслы к величайшим явлениям неба, под сводом которого пребывает весь Дольний мир. Насколько естественным было переметнуться от тайной жизни растений к загадочной упорядоченной системе светил, я понял уже вскоре после того, как приступил к новым студиям. Ведь уже с незапамятных времен большинство алхимиков подвязались в ботанике, а самые выдающиеся из них в астрологии и в астрономии. Подобно создателю известной теории о том, что у всякого растения есть на свете близнец в образе звезды. О том, сколь тесно связана небесная наука и учение о ядах, не в последнюю очередь свидетельствуют строки из Откровения Иоанна, в его время малопонятные предвестившая роковое падение на Землю звезды Полынь, какое не только обернулось гибелью третьей планеты, но, как известно, уничтожило архивы записанного на кварцевом стекле человеческого ДНК, которому назначалось жить вечно. Все это потребовало немедленного нашего вмешательства здесь и сейчас. Невзирая на то, что испокон веков мы, опять же из соображений благоразумия, обыкновенно имели дело с миром, как говорится, аналоговым, а не нечто, состоящим из нулей и единиц и всецело зависящим от наличия электрического прибора. В те далёкие дни человечеству, ослеплённому наивной верой в непогрешимость своего удивительного дара изобретательства, довелось вновь столкнуться с тягчайшими последствиями собственного невежества. Теперь-то уж ясно. Земля — прибежище не самое надёжное и не будет таковым никогда. За год я не только хорошенько ознакомился с космическими феноменами, но и прикипел душой к ближайшему небесному объекту. Мне доставляло неведомое прежде удовольствие изучать покрытое рубцами и шрамами тело, мало-помалу осваивать его во время ночных бдений и зарисовывать в деталях мерцающую его поверхность, покрытую замысловатыми увечьями и вместе с тем девственно чистую, которую я обследовал в точности так же, когда Толли обследовал нежные мембраны невидимых глазу спор. Но только на этот раз при помощи телескопа, копленного в Будиёвице, с пятидюймовым диаметром и фокусным расстоянием в три фута. Далёкое и близкое суть одно. Высшая истина явлена во всяком творении, каким бы незрачным и недосягаемым оно ни казалось. И узреть её можно в микроскоп не хуже, чем в телескоп. Поскольку предметом прежнего моего увлечения было всё пограничное, я ничуть не удивился тому, что и на сей раз меня сразу захватили области, что называется, не от мира сего, доступной взору только в определённой фазы Луны, которая двигалась по известному ей одной мудрёному закону. Как для Петрарки, Цицерон, Синека и Вергилий, тем же сделались для меня кратерный пейзаж Тихо с его бесподобной игрой теней в отблесках заходящего солнца, Кольцевые горы Платона в утренние часы, цирк Гассенди на границе освещенности, пропорциональная воронка кратера Линнея, верными друзьями и безмолвными адресатами ночных бесед, которые я невольно вел с самим собой. Нет, они не давали ответов. Луна, как известно, субстанция молчаливая. И молчание ее благосклонно. Оно не карало презрением, как делала надменная княжеская челядь, но было милостивым исполненным сочувствием откликом на каждый мой благоговейный взгляд. Изо дня в день я жил в ожидании ночи, томился, предвкушая наступление мглы, ради сияния сладостных звезд, поглощавшей все земное. Я о темном времени года, когда после раннего захода солнца можно было со спокойной совестью презреть мирские обязанности и безмолвно обратиться к служению новому господину. Немногие готовы на такой шаг, на какой решился я, променяв верную карьеру на службе у князя и место в людской памяти на сомнительную перспективу, сулившую приобщение к таинству или познание высшей истины. Тут надобно не мужество, но смирение. И, безусловно, определенное мастерство, чтобы уйти со сцены, пока о тебе еще помнят. Тем более, если ты занимаешь ответственный пост у великолепных владениях князя крумау почти не знающего себе равных, даже после всех тех горемычных лет, по истечении которых власть имущим в империи пришлось оплакивать не только отмену барщины, но и утрату лучших земель. Князь, родевший о процветании домена как отец отчадя, из года в год его посещал, что ни для кого не было секретом. Во время этих посещений он обыкновенно с озабоченностью и недоверием наблюдал и за моими занятиями, ведь я, без отцовщина был всего на несколько лет его моложе и при других обстоятельствах мог приходиться ему братом. А то и в самом деле приходился, как намекнула мне матушка, на смертном одре. Я осознавал, что за её похоронами неизменно последуют другие, не менее скорбные, и, не испытывая ни малейшего желания участвовать в столь тяжком испытании снова, по собственному почину избрал судьбу, какая рано или поздно ожидала каждого. Не всё ли равно, когда сотрётся твоё имя из чужой памяти, сразу, через четыре или сорок четыре поколения? Обстоятельства скорее благоволили моему замыслу, чем чинили препятствия. Площадь подведомственных неугодий сильно сократилась. Оба моих чада, коим надлежало нести отцов опыт потомкам, покоились на погосте, унесённые Великим Мором, что разыгрался подобно роковым неурожаем тех лет вследствие пагубного воздействия Луны. Именно так полагала моя жёнушка в неистребимом своём заблуждении. И не переубедить, не смягчить её боль, отзывавшуюся во мнение моим упреком, я так и не смог, несмотря на отчаянные старания. Моей страсти она, разумеется, не разделяла, не имела также родителей, братьев и сестер, кто оплакал бы ее внезапную кончину или чего доброго заподозрил бы на сей счет что-то неладное. Взять ее с собой, согласно действовавшему тогда в природе закону, было никак невозможно, ибо каждому из нас надлежало оставить все, как если бы ты переступал через последний порог. Я приземлился в мара-имбриум, не знающем солнца моря дождей, подобно всем тем, кто проделывал тот же путь до и после меня. Ногой и продрогший жадно глотая воздух, как и полагается при рождении. Когда истёк положенный для карантина срок, меня произвели в стажёры. Вдохновлённый, подкупающей упорядоченностью, с какой всё здесь совершалось, я, ничтожнейшая частица, исключительно совершенного, на мой взгляд, организма, с предельным рвением и точностью старался выполнять доверенные мне задачи, священная суть которых заключалась в начальной сортировке только что поступивших грузов. В Нистовом Роланде, как известно, Ариоста запустил в мир слух о том, что все потерянное в земных пределах попадает к нам сюда, на Луну. Идея эта почти дословно заимствована у Альберти, который, в свою очередь, услышал её в впадуя от одной тронувшейся умом прачки. Воистину впадают в крайность все трое, полагая, что обретут в удивительном мире всё то, что являлось предметом их тайной тоски. Дни, прожитые впустую, погибшие империи, утихшие страсти и оставленные без ответа мольбы. Действие центробежных сил на самом деле прямо противоположное. То неземной шар удерживает Луну на орбите, но Луна не даёт сойти Земле с её пути, а потому достойно называться планетой-матерью и, разумеется, Архимедовой точкой, с помощью которой есть шансы перевернуть мир. Земля — ничто, но Луна, безмолвно запятнанная известью зеркала, в жалком и, как принято считать, подчинённом положении, Луна — это всё. Рано или поздно космическая страница будет перевёрнута, после чего доминантную роль в зыбкой системе станет играть спутник, как, собственно, негласно играл уже с самого начала. Ведь это работник неизменно заключает договор с господином, а не наоборот, как не раз убеждался я на собственном опыте, будучи посредником между челядью и князем. Моё переселение совпало по времени с первыми скромными опытами физиолога Майера, доказавшими, что движение и тепло — лишь только разные проявления одной и той же силы, а, следовательно, энергия по природе своей едва ли конечна. Закон её сохранения помогает предотвратить потери и незапамятных времен почитается на Луне как заповедь. Он регулирует отношения между двумя светилами во всей их полноте и гласит, всякая вещь, достигнув здешних берегов, с лица Земли исчезает, и после отбора независимой комиссии, беспристрастного, но не подчиненного никакой логике, находят дорогу всей переходный мир. И так оказывается в архиве, где отменены законы гравитации и извечное деление на живое и мертвое. Увы, недолго длился фазис, когда в хранилище попадала любая вещь, но то было блистательное, хоть и давно прошедшее время. Если верить устным преданиям, дошедшим, невзирая на запреты до наших дней, в здешних закромах лежали камни альмеков, глиняная модель критского лабиринта из мастерской Дедала, вазы с изображением гибристики, арговского праздника, посвященного служительнице Мусте во время которого женщины обыкновенно одевались в мужские одежды а мужчины — в женские. Великолепный нос большого сфинкса из Гизы. Уже второй арабский перевод Альмагеста. Свиток длиной 220 футов, исписанный золотыми буквами. А также трагедия Еврипида Полеид, где, словно пробивает мрачную завесу забвения, строки. Кто знает, быть может, наша жизнь — лишь смерть, а смерть — начало жизни. Точнее, на мой взгляд, не выразить то, ради чего мы избраны или к чему приговорены. Еще полдюжины атомных бомб, законсервированные в гренландских льдах. Миниатюрные распятия из паросфеноида, извлеченного из лягушачьего черепа. Целая серия дошедших до нас, но совершенно разнящихся списков книги «Тайная тайн». Искусно выполнены Симоной Мартинии портрет Лауры Денов, боготворимой Петраркой, который лишь подтверждал, сколь надменно на самом деле красота, бесчисленное множество раз воспетая в стихах. Причудливые кодексы майя, которые умели прочесть только священнослужители, но кроме них никто, а также, на удивление, внушительное собрание трудов, созданных женщинами. Название этих творений я, к прискорбному своему сожалению, запамятовал. За славной эрой последовала неопределенность, когда все хлопоты по отбору и сохранению архивных материалов лежали на плечах избранных. И хотя в рядах их находилось несколько замечательных мнемоников, Услышав призыв, трудно было не податься в лунные сферы. Позже им пришлось уступить место не менее замечательным умельцам забывать, поскольку в ответственных кругах созрела убежденность, что те управятся с потоком новых поступлений еще более искусно. Все было почти как на Земле. Каждое новое поколение производило очередную сортировку накопленных богатств. Каждый новый правитель насаждал свою систему взглядов. И если на каком-то этапе практическая деятельность затихала, теория, напротив, переживала триумфальный подъем. Периоды беспредельной халатности сменялись полосами избыточного родения обо всем. А в частых приговорках, дискотев то и в другое время, достигнуто было многое, но еще больше оказалось упущено, никто не думал о нехватке места, не такой уж тривиальной, если речь идет об архиве, который сталкивается с ней со дня своего основания и разрешить которую не сумела ни одна надуманная система, учитывая, что здешние площади весьма скромны и лишь немногим превышают размеры Российской империи на пике экспансии. Один указ предписывал обеспечить хранение фонда так, как это делали библиотеки с постоянным, но ограниченным доступом. В другой раз оригиналы заменили копиями, меньших размеров, но, как говорится, лучше пробы. Однако впоследствии выяснилось, что выбранный в качестве носителя материал не отвечал требованиям, обязательным для столь масштабной затеи. В итоге добрая часть изумительных копий была признана негодной и по всей форме утилизирована, как в свое время утратившие значение оригиналы. Нередко принятые комиссии директивы вызывали у местного народа изумление. То были не самые достойные представители человеческой расы, а скорее случайные сборище неравных людей связанных друг с другом разве что тончайшей ниточкой, когда-то протянутой к луне, которая из далёкой своей дали виделась каждой некогда сложившейся культуре по-разному. Так для доброй части управляющих то была соблазнительная дама, в то время как для меня сообразно двум родным моим языкам явление мужского рода. Для маньчжуров — божественный заяц со ступой, а для иных самнамбул и безумцев, если верить англосаксонской поговорке, соблазном склонявшим поселиться здесь навсегда. Последние выказывали странную тягу к одному кощунственному обычаю перечислять в нескончаемых своих песнопениях всё, что погибло под разрушительным воздействием солнечного ветра. Заклинательная эта практика длилась ночи напролёт, и кое-кто, не только самые пропащие, за неё расплачивался, скоропостижно уходя из вечной жизни, если именно так угодно называть здешнее наше бытьё. Неисторичность лучше из лунных добродетелей. На такой высоте нетерпимы даже к самым жалким проявлениям земной печали. А кто ей предавался, был не жилец. Ведь у лунного архивариуса, с которым управляющему на Земле не сравнится есть священное правило — служить в равной мере каждой вещи, душой ни к чему не привязываться, ради всеобщего же блага. Тем более, что ненасытное время отвращало свой волчий зуб только от малой части материи, до определенного срока, позволяя ей сохраняться в первозданной форме. Предписанием комиссии, разумеется, не было конца. и Искоре неослабные усилия по сбережению фонда, включая установку неуничтожаемого блока памяти для всего, что уже поступило и что, возможно, еще поступит, окончательно увлекли нас в сферы, далекие от реальности, коим относилось и возвращение на Землю, которое, ни слухом, ни духом не ведая о наших стараниях, невозмутимо вращалась перед нашими взорами точно стеклянный шарик под белым покровом облаков. С каждым разом от этого вида сердце моё щемило всё сильнее и сильнее, и не только у меня. Получив долгожданное повышение по службе, я, не встретив особых препятствий, перевёл архив сначала на другую, не обращённую к планете сторону и, в конце концов, в недра Луны. И там, в беспросветных глубинах озера удовольствия, Внутренне надломленной неудачами предшественников и в равной мере ими же воодушевленной, я создал систему, блистательная суть которая заключалась в том, чтобы подвергать архивированию только ту материю, какая прямо или косвенно напоминала о Луне. Почин похвальный уже хотя бы в виду того, что творения эти невольно создавали историю эгоцентричной планеты, кружившей вокруг своей оси без остановки, подобно образом ночного бреда. Ещё Аристотель высказал догадку о том, что сны и клоака нерасторжимо друг с другом связаны, и, подобно тому, как лунные кратеры напитаны сокровенными мечтами нашей лунной братьи, в кишечнике, месте, где пребывает душа и рождаются сновидения, кишит разномастное племя примитивных и ненасытных бактерий. Неописуемое чувство — сознавать, что делаешь благое дело — избавляя мир от артефактов, которые, в силу заложенной в них непростительной ошибки, не удостаивали Луну, родимое наше Отечество, ни единым упоминанием. Пусть даже извращенным, метафорическим, в духе романтиков и пришедших им на смену многочисленных подражателей. Все, что в диком безумстве новых порядков удивительным образом сумело сохранить целостность, и притом отвечало строгим требованиям моего отбора, все находило место в Лунарии. «Святая святых» — вавилонский канон затмений, написанный тушью розово-красной протуберанцы из альбома японских рисунков. странное еще времен немого кинокартина под названием «Первые люди на Луне». Механический курант из селенной верхом на позолоченном кентавре. Оригинал трактата «Галилея» — «Звездный вестник», в котором автор сравнивает форму лунного кратера с родной моей богемией а также несметные горы лунного камня, вновь вернувшегося к нам после многотрудных переговоров, в ходе которых по ключевым пунктам был достигнут прогресс, да еще успешно пересмотрены условия возврата. Словом, все вроде бы устроилось и шло превосходно, пока работало мое предписание, весьма, как я считал, прозорливое. Однако потом упомянуть Луну стало недостаточно, нужны были внятные заявления, Ведь даже в самых эффектных теориях издревле крылся один из ян. В Луне искали только Землю, ее недоразвитый образ, ущербного уродца-близнеца, чудом выжившего в незапамятной катастрофе, что привело в итоге к зарождению жизни. Тогда совсем еще юная Земля столкнулась с безымянной планетой, и в результате мощного этого столкновения от нее откололся кусок, который, выйдя на собственную орбиту, стал ее спутником. Запоздалая, неудавшаяся копия, слепое зеркало, остывшая звезда. Ах, почему не умерил я хоть малость безумное своё рвение? Во время очередной ревизии фонда, между небесным диском из Небры и одним из первых рельефов лунных гор, изготовленным из воска супруга Гафрата витта мне на глаза попался конвалют селенографий, на которых я, к безмолвному ужасу, разглядел выведенную чужой рукой монограмму своего имени. Должно быть, так чувствовал себя Кеплер, когда лицом к лицу столкнулся во сне со своим демоном. Во мне также пробудились эмоции самые смешанные, а я-то думал, что оставил всё на земле. Рисунки, свидетельствовавшие скорее о прилежании, чем о таланте, вновь открыли моим глазам обожаемые горной формации, вблизи не производившие того ошеломительного потрясения, какое мне доводилось испытывать во время наблюдений издалека, которым были посвящены лучшие годы моей земной жизни. Из-под завесы забвения снова выступил тот благословенный час после полудня, даривший благодаря отраженному от земли вторичному свету редкую возможность увидеть нынешнее свое поприще с неосвященной стороны и графически его запечатлеть. Ослепительный аристарх, темные очертания моря влажности, черно-серый гримальди — Упоенный нахлынувшими из безмятежной дремоты картинами прошлого, я вдруг ощутил давно угасший порыв, что когда-то завел меня в эти дали, в лабиринт из беспросветных пещер и запутанных шероховатых трактов, где предмет безграничного моего восхищения, теперь это уже неопровержимо, сделался частью будничных хлопот, а лучезарное будущее растаяло и обернулось неприступным прошлым. Вокруг меня простиралось только настоящее нежный цветок мгновения, но и оно норовило ускользнуть. На пике своей деятельности я, наивно воображавший себя полноправным обладателем бесценных сокровищ, от которых веяло былыми радостями и недавними страстями, стал чувствительным, как обнажённый нерв. Плоть, казалось бы, ещё недавно служившая мне защитой, как некогда материнская лона, эта плоть в одночасье остыла, исчезли высокие помыслы. Внутри всё отчаянно противилось. Я больше не желал, подобно Сизифу, упорно и бессмысленно тянуть прежнюю лямку, ибо никакие изощрённые методы будущего не могли утаить истину, понятую мною, увы, только сейчас. Луна, как всякий архив, не место спасения, но безоглядного истребления, живодёрня Земли. И ясно осознавая, что даже лунарию, плоду бесхитростного моего труда, из-за неслыханных по своей строгости и все более изощренных предписаний грозит неминуемое уничтожение, я решил собственноручно положить конец тому, что рано или поздно должно было случиться. Понять Луну означает понять себя. И сейчас, приблизившись к последней черте бренного своего существования, осмелюсь сказать. Худо-бедно мне это удалось. Пусть даже рожденная познанием боль так и не стихла, подобно тому, как она обычно стихает по постижении других мудростей. Скорее наоборот, высокая доза свела на нет целительные свойства, и оно обернулось ядом. Позднее озарение горчит, как недоспелые плоды послёна. Луна осталась прежней, и прежней осталась Вселенная, старая как история, испещрённая мерцающими огнями давным-давно угасших звёзд. Я был человеком, как все, кому Луна, словно фантомный член, напоминало об утраченном однажды совершенстве, о глубочайшей травме, пережитой в час рождения, откровенная брутальность которого таила в себе еще большую загадку, чем неотвратимо надвигающаяся смерть. Можно научиться воскрешать воспоминания, но забывать по щелчку пальцев не дано никому. Домой уже не вернуться, как не уверовать в классификацию Линнея или в Иисусов крест, который уберег моего двойника от постигшей меня участи. Я расстаюсь с жизнью, какая больше не заслуживает называться таковой, а может, не заслуживала никогда, и ухожу со службы, по сути, бесполезной, но не более, чем все прочие. Теперь-то я знаю, самое страшное позади, и какие бы новые ужасы ни стряслись, всё это — неминуемое следствие случившегося в прологе времён. Близок тот далёкий час, когда погаснет главное светило, и подначально ему небесные тела обратятся в пар. И как же хочется, чтобы уцелевшую мою бренную оболочку постигла участь священных елей стожицкого леса, поваленных лесорубами на 125 году роста, еще в полном здравии. Ни распилить, ни обработать исполинские стволы никто так и не смог, поскольку не сыскалось пилы их толщине соразмерной. Вот и бросили их гнить на том же самом месте. А что еще оставалось? Ведь если на Земле в трухлявой плоти валежника вскоре водворяется богатейшая флора из мхов и грибов, если не стихающее тление в топке природы становится верным стимулом к жизни, в лунных кратерах по устранению отходов всё иначе. Там не бывает второго рождения, нет ничего, кроме распада. В наимельчайшую серую, насыщенную электричеством пыль. И здешняя, крайне разреженная, близкая к вакууму атмосфера способствует этому необратимому процессу самым чудесным образом.